Антон начал перебирать книги. В Кодексе законов о труде торчали бумажные закладки. вставлены они были в главы, касающиеся коллективного и трудового договоров, норм труда и издельных расценок, гарантий и компенсации трудовых споров. Другие книжные томики закладок не имели, однако потертый страниц и обложек подсказывали, что читали их многократно. За книгами стояла металлическая банка из-под индийского кофе, заполненные наполовину юбилейными металлическими рублями. Ни одна из монет не повторялась, представляя вроде бы как нумизматическую коллекцию. А полочка, кажется, с секретом. Неожиданно проговорил Слава Голубев и постучал ногтем указательного пальца по выкрашенной эмалью фанерке, вырезанной точно по размеру нижней полочной доски и подложенной под книги. «Проверь этот секрет», — сказал Бирюков. Голубев переложил с полки на подоконник все книги, достал из кармана перочинный нож и попробовал его кончиком поддеть. Фанерку она не шевельнулась. Разглядев по углам небольшие шляпки гвоздиков, Слава осторожно начал приподнимать уголки. Сорвав фанерку с креплений, он приподнял ее и, словно растерявшись, обернулся к Бирюкову. На полке ровным рядком лежали пять новеньких сберегательных книжек. Лена Тимохина попросила Голубева отойти в сторону и дважды щелкнула затвором фотоаппарата. Сберкнижки были заведены еще до переезда в Дарьяпов колхоз, когда нынешние сбербанки назывались сберкассами. Все пять книжек имели разные номера счетов в разных кассах Новосибирска. Одинаковыми были только суммы вкладов, на каждой ровно по 15 тысяч рублей. — Братан, кому и чему теперь можно верить? — воскликнул Сергей. — Только фактом, — спокойно ответил Антон. — Гляди, что делается. 75 тысяч накоплений. С такими деньгами забрался в деревенскую глушь бычков откармливать. Значит, так ему надо было. — Зачем? С каких доходов такие деньги? — Разберемся, узнаем. После столь необычной находки Бирюков принял решение провести в квартире Водорьяпова тщательный обыск. В выдвижном ящике кухонного стола нашли еще одну сберегательную книжку с вкладом три с половиной тысячи в районном Сбербанке. Здесь же лежали 235 рублей, в основном десятирублевыми купюрами. — Водорьяпов, Водорьяпов, — рассматривая сберкнижку, — проговорил Антон. — Какая-то очень редкая фамилия. Первый раз такую встречаю. Понятой Кузьма Широнин будто обрадовался поводу включиться в разговор. «Это че? Это ерунда! Вот я знаю мужика с такой смешной фамилией, что при женщинах оглашать ее неловко!» лимакин присел к кухонному столу, взялся заполнять протокол. Закончив писанин, он показал, где расписаться понятым и Сергею, как депутату, присутствующему при обыске. Квартиру Водорьяпова пришлось опечатать. Когда все юридические формальности были выполнены, Бирюков поблагодарил понятых, и участники следственно-оперативной группы направились к колхозной конторе. По пути Антон сказал Ягодину, чтобы тот срочно пригласил в кабинет председателя Изольду Аксенову. Глава пятая. Из конторы вышла полная насупленная женщина с крупной родинкой на отвисшем подбородке. — Клепикова, — шепнул Антону Сергей и окликнул. — Анна Ивановна, вы уж домой? Женщина остановилась. Рабочее время, Сергей Игнатьевич, закончилось. Так я с вами насчет расценок сегодня и не перетолковал. Закрутился со следователями. Я сама закрутилась. Клепикова неожиданно всхлипнула. У Георгия Макаровича дело-то серьезное. Скорую из райцентра пришлось вызывать. Врачи сказали сотрясение мозга, увезли в больницу. Вот натворил Ложников. — Причем тут Ложников? — удивился Сергей. — Говорят, Макарович сам от него шарахнулся шарахнешься, если прямиком на тебя со всего маху летят. Ну, Анна Ивановна, можно подумать, что Виталий — страшилище или даже убийца. Чего с контуженного психа возьмешь? Клепикова робко глянул на Антона. Ума не приложу, товарищ прокурор. Что теперь будет? Мужу до пенсии еще пять лет. А вдруг он инвалидом от сотрясения станет? Насколько знаю, сотрясение мозга — это проще ушибы, — сказал Антон. Поболит, конечно, голова, да перестанет. Подождите, а вот все обойдется. — Как бы времени упустить? Врачи ведь наблюдают. Я не о врачах, а о привлечении Ложникова к ответственности. Это ж откровенное хулиганство — сбить с ног ни в чем не повинного человека. Вы бы разобрались с этим? При необходимости разберемся. Спасибо. Клепикова повернулась к Сергею. — Наверное, я пойду. Хочу съездить в райбольницу, передачу отвезти. — Поезжайте. Анна ивановна вытирает тыльной стороной ладони повлажневшие глаза, тяжелой походкой направилась к своему особняку. — Антон Игнатьич! — обратился к Бирюкову Слава Голубев. — Чувствую, на сегодня мы с Леной свою миссию выполнили. Не махнуть ли нам до дома, до хаты? Я срочно запрошу в информцентре УВД справку о Водорьяпове. А Лена займется исследованием пули. — Разумное предложение. — Здесь мы теперь и вдвоем со следователем управимся, — согласился Бирюков и посмотрел на Тимохину. — Постарайся, Леночка, как можно точнее определить рост стрелявшего. Постараюсь, Антон Игнатьевич». Истомившийся от вынужденного безделия, шофер оперативного УАЗа тотчас завел мотор. Когда УАЗ, развернувшись, запылил по деревне, Бирюков ободренно сказал хмурому Лемакину. «Не печалься, Петро. Скоро с красивой женщиной будем говорить. Не люблю, когда в уголовные дела ввязываются красавицы. Одна морока с ними», — недовольно ответил следователь. Сергей подмигнул. «Пессимист. Ты не видел умных красавиц». Разговаривая, все трое вошли в председательский кабинет, сели возле стола. Из приемной тихо доносился редкий перестук пишущей машинки. Белокурая Люда, секретарь, двумя пальчиками терпеливо добивала какую-то официальную депешу. — Когда Аксенова появится, оставь нас одних с ней, — сказал Сергей Антон. — Без меня Изольда вам лапши навешает. Это будет интересно. — Да. Могу хоть сейчас одних оставить. В приемной кто-то заговорил с прекратившей печатание Людой. Люда вроде бы что-то ответила, дверь отворилась, и в сопровождении участкового в кабинет смело вошла Аксенова. На ней был столь легкомысленный сарафанчик, что, собравшись уходить, Сергей шутливо отшатнулся. — Ласточка, ты зачем так очаровательно разделся? Изольда, словно оценив юмор, иронично стрельнула взглядом на застывшего порога Ягодина. Выдающийся сыщик Андрюша поймал меня у пруда на пляже. Просила забежать домой переодеться, а он ни в какую. Прокурор сказал срочно. Ладно, думаю, не в одежде дело. Встречают по одежке, а провожают по уму. Ну, проходи, садись. Сейчас проверит твои умственные способности. Сергей послал Изольде воздушный поцелуй и, взяв под руку участкового Ягодина, вышел с ним из кабинета. Вопреки ожиданиям, Аксенова разговорилась непринужденно. Поправляя рукой на полуобнаженной высокой груди сарафанчик с узенькими лямочками на загоревших плечах, Изольда рассказала, что родилась она в селе Александровском на берегу Аби, где теперь вырос новый город нефтяников Стрижевой. После школы хотела поступить в Томский университет, но подруга соблазнила попытать счастье в столичном ВГИКе. Попытка не увенчалась успехом. Чтобы не возвращаться с позором домой, решили остаться в Москве. Устроились по лимиту, разнорабочими на автозавод имени Лихачев, жили в общежитии. На следующий год с той же подругой махнула из надоевшей столицы в Кемерово, где легко сдала экзамены в Институт культуры. Училась на режиссерском факультете. Закончив учебу, получила направление в Новосибирск. Ни квартиры, ни режиссерской работы, несмотря на диплом с отличием, здесь не оказалось. Пришлось мотаться по частным квартирам и подрабатывать худруком, самодеятельности при разных заводских домах культуры. Полуголодная, неопределенная жизнь быстро надоела, устроилась официанткой в ресторан, вышла замуж за бармена, но быстро развелась. У мужа была страсть к накопительству и голубая мечта купить жигули. Девичья фамилия Лумпокольская. Аксенова это по первому мужу, бармену. — Сколько у вас было мужей? — будто между делом спросил Бирюков. — Кто их теперь считает Изольда наигранно вздохнула, однако тут же посерьезнела. Всего один. Больше официально замуж не выходила. Перебивалась дружбой. А с Водоряповым где познакомились? На красивом, без единой морщинки лице Изольды промелькнуло что-то вроде испуга или недоумения. Но ответила она, не задумываясь, в Москве, когда на Зиле работала. Расскажите об этом подробнее. Банальное знакомство. Торопилась подруга в театр на Таганке. Проголосовали подъезжающий черные «Волги». Машина остановилась, за рулем был Леонид Николаевич. Он тогда возил какого-то туза из Министерства пищевой промышленности. Тот вроде бы табачными делами заворачивал. В машине всегда лежали красивые коробки дорогих папирос, герцеговинов, лор, богатыри, гвардейские. Это потом я узнала. А при первой встрече Леонид Николаевич нас ни копейки не взял и пообещал после спектакля подъехать к театру, чтобы увести в общагу. Слово свое сдержал. С этого и началась ваша дружба с Водорьяповым. Если хотите, да. Леонид Николаевич жил холостяком в однокомнатной квартире на улице Обручево, недалеко от метро Вернадского. Мы с подругой часто перехватывали у него в долг, когда денег до получки не оставалось. У него всегда деньги были. Всегда. Зарабатывал он хорошо. — У шофера служебной машины не такая уж большая зарплата, — с намеком, сказал Антон. — Естественно. Но у Леонида Николаевича было столько свободного времени, что он на левых пассажирах мог зарабатывать, по-моему, больше служебного оклада. Как Водорьяпов в Новосибирске оказался? Когда училась в Институте культуры, туры Я каждое лето устраивалась проводницей поезда Кемерово-Москва, чтобы подработать к стипендии. Каждую поездку при стоянке в столице забегал к Леониду Николаевичу на улицу обручева Кстати сказать, это именно он посоветовал мне после института попросить направление на работу в Новосибирск и пообещал, что сам тоже переберется из Москвы в Сибирь, поскольку, мол, уроженец этих мест. Чем ему Москва не нравилась? Говорил, что никак не может привыкнуть к столичной жизни, тянет, мол, на родную сибирскую землю, и все. Давно Водоряпов в Новосибирск переехал. Через год после того, как я с красным дипломом и розовыми мечтами сюда из Кемерово припархала Сразу начали с ним встречаться. Аксенова смущенно усмехнулась. Нет, пожалуй, не сразу. Леонид Николаевич долго квартиру добывал, потом искал подходящую работу. Сначала на станцию техобслуживания «Жигулей» устроился, затем в таксист и ушел. Более-менее постоянно мы стали общаться, когда я развелась с мужем. — Не из-за Водорьяпова развелись? — Разумеется, нет. Я уже говорила о причине развода, повторяться не хочу. Поверьте, это было сказано откровенно. У меня, честное слово, нет ни малейшей необходимости лгать. В таком случае Бирюков помолчал. — Скажите, чем, по-вашему, вызвано убийство Водорьяпова? Лицо Аксеновой нахмурилось, у глаз появились морщинки Она суетливо поправила на плече лямочку сарафана и тяжело вздохнула. «Весь день сегодня об этом думаю, но ничего не могу понять. По-моему, это какая-то случайность. Вчерашним вечером Леонид Николаевич, когда поехал ночевать в выселке, забегал ко мне. Сказал, что отправил Виталия Ложникова за шампанским и что, мол, завтра отметим его пятидесятилетие. Долго он у вас пробыл?» Не более пяти минут. Я после стирки как раз гладила белье. Леонид Николаевич увидел стопку выглаженных носовых платков и попросил один, сказав, что уже который день без носового платка ходит. Задним числом теперь припоминаю и прихожу к выводу, что у него ни малейшей тени тревоги вчера не было. Бирюков поинтересовался связями в Одарьяпово в Москве и в Новосибирске. Аксенова об этом совершенно ничего не знала. По ее словам, Леонид Николаевич жил замкнуто, друзей никаких не имел, а если с кем и поддерживал дружеские отношения, то лишь с узким кругом женщин. — Кто в этот круг входил? — спросил Антон. Изольда вроде бы осуждающий глянул на него. Просто я догадываюсь, что он не только со мной дружит и не только одну меня уважает. — Скажите хотя бы предположительно. Рада бы сказать, но совершенно ничего не знаю. В вопросе о женщинах Леонид Николаевич был полный противоположностью Эдику Баранову. А что баранов? Болтун каких поискать? Поражаюсь его жене. Как она живет с таким подонком? Обаятельная, умная женщина, а вот связала судьбу с трепачем. Уничтожающая характеристика. Лучший Эдик не заслуживает. Представляете, с первого года, как я здесь появилась, не дает мне покоя. Однажды не вытерпела и говорю, напрасно мылишься, я дешево не продаюсь. Он сразу. Сколько? Не меньше сотни. Эдик мигом, по рукам. Я тебе липовый наряд на сотнягу выпишу. В конце месяца в колхозной кассе получишь деньги. У меня от такого предложения в глазах потемнело. Представляете, какой щедрый любовничек. Да, согласился Антон, оказывается, чего только нельзя оплатить через колхозную кассу. Говорят, водоряпов его крепко припугнул. И по вашей просьбе? Не помню такого. Причину увольнения из ресторана Аксенова объяснила тем, что после указа о преодолении пьянства заработки официанта катастрофически упали, и оставаться на этой работе не было никакого смысла. Когда же Бирюков завел разговор о Вениамине Юрьевичей из облсельхозуправления, Изольда подтвердила, что именно по его рекомендациям она и взял ее в колхоз на приличный оклад. В свои отношения с Вениамином Юрьевичем она определила как обычное отношение любой официантки, к постоянному клиенту. При этом отметила, что Вениамин Юрьевич никогда не появлялся в ресторане один и ни разу сам не расплачивался. За обильные ужины с коньяком всегда платили его компаньоны, в числе которых чаще других оказывался Иван данилович Чмонаев. Бирюков сознательно не стал углубляться в тему интимных отношений. Это не влияло на события сегодняшнего дня, да и вряд ли в столь щепетильном для женщины вопросе можно было рассчитывать на ее откровенность. Возвращая разговор к выяснению личности Водорьяпов, Антон спросил, «Скажите, Изольда, в местах лишения свободы Водорьяпов не находился?» Тонкие брови аксеновы удивленно приподнялись. «С чего такое взяли?» Бирюков показал на свое правое предплечье. «У него вот здесь татуировка с призывом к свободе». словно обрадовался Аксенова. «Леонид Николаевич говорил, что по глупости отметился такой картинкой на армейской службе. Где он служил?» «Не знаю, не спрашиваю». Леонид Николаевич вообще не любил о себе рассказывать. Знаете, есть такие люди, которые могут вести интересные разговоры о чем угодно, только не о себе. Что вас все-таки с ним связывало? Трудно так сразу сказать. Очень внимательным он был. Проще говоря, настоящим джентльменом, которых сейчас, к сожалению, не густо. Понимаете? Понимаю, Антон помолчал. водоряпов не предлагал вам замужество К сожалению, не предлагал. Почему? У нас разница в 20 лет. Он честно мне сказал, что это его пугает, хотя я пыталась убедить, мол, ничего страшного тут нет. Значит, если бы, как говорили в старину, Водорьяпов предложил вам руку и сердце, с радостью приняла бы. Ведь за его спиной можно было жить надежнее, чем за каменной стеной. Это ваша мечта. Почему только моя? О надежном браке мечтает любая женщина. Не скучно было бы оставаться в деревне? Водоряпов, кажется, надолго собирался здесь осесть. Нет, Леонид Николаевич хотел пробыть в караульном года 3 четыре чтобы подзаработать денег на арендном подряде. Затем какие у него были планы? Поселиться на юге. Для меня такой вариант лучше не придумаешь. Я ведь все равно долго в караульном не продержусь. Отвыкла уже от села. Слишком примитивно здесь, скучно. Что ж, из Новосибирска уехали. Неужели доходнее место официантки ничего там не могли подыскать? Что с моей никому не нужной специальностью подыщешь? Выбрала, называется, профессию. Ни себе пользы, ни людям. Сильно переживаете смерть, Водаряпова. Аксенова долго сидела, потупившись. Тяжело вздохнув, заговорила вдруг изменившимся, словно дрожащим голосом. Леонид Николаевич был для меня добрым покровителем. Потерять такого друга, конечно, тяжело. Утром, когда узнала его смерти, чуть воем не завыла. Потом... Потом взяла себя в руки, убедила, что бессмысленно убиваться о том, чего никакими силами не поправишь. Сейчас мне не дает покоя единственный вопрос. Какому негодяю Леонид Николаевич перешел дорогу? Понимаете, у меня глубокое убеждение, что только отъявленный подлец мог поднять руку на порядочного человека. Из местных молодых парней никто этого не мог сделать. С какой стати? — Ну, скажем, на почве ревности к вам. — Ну что, какая ревность? Парни тянутся не ко мне, и в Доме культуры привлекают музыкальные инструменты. Ведь у нас есть неплохой ансамбль, даже по областному телевидению показывали. А баранов к вам больше не пристает. При встрече Эдик болтает сальности, облизывается, но без тонких намеков на толстые обстоятельства. — Когда вы с ним виделись последний раз? — снова спросил Антон. — Вчера вечером, после того, как Леонид Николаевич уехал ночевать в выселке. Эдик на своем запорожце останавливался возле Дома культуры, приглашал... Скататься с ним в райцентр я отказался И он поехал один. Покатил куда-то в ту сторону, может, правда, в райцентр. Жена ему сейчас в отпуске уехала с ребятишками к матери. Вот Баранов и рвет на ходу подметки. Бирюков задал еще несколько уточняющих вопросов. После этого попросил Аксенова ознакомиться с протоколом, который вел следователь, подписать его, а сам вышел из председательского кабинета в приемную. Люды, секретаря, в приемной уже не было. Участковый инспектор Ягодин задумчиво смотрел в окно на пустующую вечернюю улицу. Сергей, откинувшись на спинку секретарского стула, сосредоточенно читал журнал «Хозяйство и право». — Ну как наша Изольда-ласточка? — оторвавшись от чтения, тихо спросил он Антона. — много ногу лапши навешала? — Это позднее узнаем. Сергей широким жестом протянул Антону журнал. — Прочитай. Антон прочел небольшую, всего в несколько строчек, заметку, подписанную «С. Бирюков, председатель колхоза «Верный путь». Называлась она «Правы ли РАПО и банк?». Суть вопроса сводилась к тому, что недавно местный агропромбанк по распоряжению районного агропромышленного объединения снял со счета колхоза 80 тысяч рублей на содержание аппарата РАПО. Сделано это было без согласия председателя колхоза, правления и общего собрания колхозников. В конце Сергей спрашивал редакцию журнала, правомерны ли такие действия, ведь они противоречат закону о кооперации в СССР и новому примерному уставу колхоза. Что мне ответить колхозникам? На вопрос отвечал начальник юридического отдела Агропромышленного банка СССР. В соответствии со статьей 23 закона СССР о кооперации в СССР, любое списание денежных средств со счетов колхоза, в том числе средств на содержание аппарата РАПО, может производиться только по указанию колхоза или решению суда. Поэтому списание по распоряжению РАПО средств со счета колхоза на содержание аппарата РАПО без согласия колхоза является незаконным, и учреждение Агропромбанка СССР не имело права осуществлять такое списание. Прочитав этот ответ, Антон, посмотрев на улыбающего брата, спросил, чему радуешься? — Тому, что схватил за руку гангстеров? Четвертый год кувыркаемся в перестройке. Люди осипли от гласности, а бюрократы прежними методами втихомолку потрошат колхозы. Да на кой черт эту ораву содержать? За восемьдесят тысяч я могу капитально дорогу в селе отремонтировать или приличный телятник построить. А сколько врагов наживешь? Да лампочки мне эти враги. Сергей размашисто заходил по приемной из угла в угол. — Не понимаю тебя, братан. Ты вроде стыдливо хочешь закрыть глаза, когда из кармана кошелек тянут. Почему, скажи ради бога, я должен содержать дармоедов? — Что-то ты много якаешь. Разве заметно? — Очень. Сергей остановился, будто вкопанный. Это у районного начальства дурную привычку перенял. Так там почти каждый не в бровь, а в глаз рубит. Как я скажу, так и будете делать. Правда, в конце года тональность понижается. Несмотря на все наши усилия, многие хозяйства не справились с государственным заданием. А могли они справиться, если работали не так, как нужно было работать, а именно так, как он сказал? Надо мне избавляться от этой якающей придури Спасибо, братан, за подсказку. Антон посмотрел на заинтересовавшегося разговором Ягодина. Андрюша, сходи, пожалуйста, за Эдуардом Барановым. Вышел из приемной, Сергей сразу спросил, «Изольда Эдика подставляет?» Говорит, что вчерашним вечером Баранов на своем запорожце куда-то уезжал из караульного, пока Ирина в отпуске наверняка где-нибудь в соседнем селе подыскал подружку. По этой части Эдик — пропащий человек. Глава шестая. Зоотехник Баранов появился в конторе, едва только ушла Изольда Аксенова. Вид у него при этом был до такой степени заспанный, что Сергей... Удивленно сказал Эдуард Федорович. Ты, хотя и на ногах, но, по-моему, еще не проснулся. Баранов обидчиво скривил губы. Чего прискребаешься? Несколько минут вздремнул после работы. А мне показалось, полдня Хараповицкого давил. Если кажется, перекрестись. Сегодня весь день от телефона не отходил. Дозванивался в ветлечебницу. Дозвонился? Ну, тянет вет врач с щемерится. Хоть подыхай, наше телят. Что вымогает? Как всегда, говядину по госцене. Сергей показал выразительную фигу. А ну-ка, себя выкуси, не хочет? И повернулся к Антону. Вот еще одна проблема. До сих пор товарно-денежные отношения выворачиваются наизнанку. Сплошной натуральный обмен. Я тебе кусок мяса к личному столу, ты мне лекарство для общественного скота. Зла не хватает. Пойдемте, товарищи, в кабинет, сказал Антон. Пошли, мигом подхватил Сергей. Извиняюсь, горяча в предбаннике. Развыступался. Или мне опять с вами нельзя, как с Изольдой? — Можно. Разговор будет чисто мужской. При упоминании об Изольде Баранов вроде бы насторожился. Когда же Лимакин стал интересоваться его биографическими данными для заполнения официальной части протокола допроса, он ни с того ни с сего вдруг разволновался так, что еле-еле вспомнил собственный год рождения. На первый раз Сергей сдержался, но когда Баранов стал путаться в семейном положении, не утерпел. — Федорович, ты сегодня с перепоя, что ли? — Да, ну тебя! — — Будь ты не знаешь, что не пью, не курю. Если в придачу к этим качествам ты перестал волочиться за юбками, да на работе рукава засучил, цены бы тебя не было. — Я свою цену знаю, — пробурчал Баранов. — Коли знаешь, не тяни резину. Подсказка Сергея на Баранова не подействовала. Эдуард Федорович еще долго увиливал от прямых ответов, словно спросонок не мог понять, чего же от него хотят. По его невразумительным словам выходило, что на Изольду Аксенова он никогда не зарился. Водорьяпова уважал больше, чем родного брата, и вчерашним вечером никуда из караульного не уезжал. — Значит, Аксенова сказал нам неправду, будто вы предлагали ей прокатиться до райцентра? — спросил Антон. — Мало ли что можно в шутку предложить? Опять увильнул от конкретного ответа Баранов. Антон проявил настойчивость. — Говорите определенно, предлагали или нет. Это я пошутил с Изольдой. — Но в райцентр ездили? — Нет, не ездил. — А куда? От Дома культуры поехали во вторую бригаду, на летнюю дойку. Где она находится? За выселками. По райцентровской дороге в пяти километрах. В выселки не заезжали? Мне у арендаторов делать нечего. Они своим умом живут. в Пути в Адарьяпо вы видели? Нет, не видел. Кого встречали? Кого обгоняли? Баранов словно капризный ребенок обижно надулся. Никого не встречал и не обгонял. — Не торопитесь отрицать все подряд, — сказал Антон. — Следователь ведь не ради фразы предупредил вас об ответственности за ложные показания. Баранов долго хмурился, недовольно сопел, ерзал на стуле, однако в конце концов все-таки заговорил конкретней, и сразу стало вырисовываться, хотя и туманная, но представляющая для следствия интерес картина. Приглашая вчера вечером Изольду Аксенову прокатиться до райцентра, Баранов вовсе не шутил. Накануне он договорился с приезжавшим по делам в караульной механиком из районного, агропром-транса Николаем Завалишиным, живущим в райцентре по улице Трактовой, что тот в порядке дружеской взаимопомощи отрегулирует у Запоросца клапан и проверит систему зажигания, которая в последнее время что-то стала барахлить. Поскольку Аксенова отказалась от бессмысленной прогулки, Баранов поехал в райцентр один. По пути завернул на летние выпаса второй бригады, где как раз шла вечерняя дойка. Пробыл здесь минут сорок, покритиковал доярок и покатил дальше. Николай Завалишин, как только Баранов приехал на Трактовую, сразу взялся за работу и закончил возиться с Запорожцем где-то около полуночи. После этого примерно час потратили на совместный ужин. Когда Баранов отправился из райцентра домой, было совсем поздно. Ехал неторопливо. При свете фар не привык быстро ездить. Дорога казалась пустынной. Лишь после поворота на выселке фары выхватили из темноты всадника. Не успел Баранов разглядеть, куда тот едет, навстречу ли попутно дорога вильнула, и всадник исчез с трассы. Больше на всем пути до краульного никто не попадался.